Глава 9. Мать-индианка и Кайман Наверное, в Америке нет другого такого места, где бы Кайманы достигали больших размеров и были свирепее, чем на Магдалене и ее притоках. Все эти реки текут в низменной части тропиков. Климат там очень жаркий и, следовательно, чрезвычайно благоприятен для развития крупных присмыкающихся. Не слишком деятельный характер людей, населяющих эту часть страны, полуиндейцев, полуиспанцев, является причиной того, что они почти не охотятся и не истребляют этих животных достаточно энергично. В результате чего они там меньше боятся людей и нередко нападают на них. Кайманы-магдалены иной раз пожирают туземцев, случайно попавших в воду, где обитают эти животные. Нередко лодочники – плавающие по реке Магдалене в своих плоскодонках, падают за борт и становятся добычей кайманов, так же, как моряки в океанах, становятся добычей акул. Лодочники берут с собой ружья, чтобы стрелять в кайманов, но таким путем их уничтожено очень мало, так как убить каймана выстрелом очень трудно, а лодочник при этом еще должен управлять лодкой. Надо непременно попасть такому животному в глаз – Все его остальное тело нельзя повредить даже выстрелом из мушкета. Конечно, тут необходим точный прицел и удобный случай, когда животное спокойно лежит на берегу или на воде. Когда кайман находится на суше, его можно застрелить, если попасть в мягкую эластичную кожу под лопаткой. Но это очень ненадежный способ. Часто бывает, что и несколько выстрелов в эту часть тела не могут убить животное. Иногда жители Магдалены ловят кайманов при помощи лосо и, вытащив на берег, убивают их топорами и копьями. И все же кайманы водятся в этих реках в большом количестве и редко уничтожаются обитателями, за исключением случаев, когда происходит какая-нибудь ужасная трагедия. Например, если кайманы, схватив намеченную жертву, разрывают ее на части и пожирают. В таких случаях люди, сочувствуя несчастью соседа, пробуждаются от обычной апатии, объединяются и уничтожают множество этих опасных присмыкающихся. История, которую я обещал вам рассказать, как раз на эту тему. В нескольких милях от города Новый Графаген на Магдалене жил один пастух. Его ранчо, крытые пальмовыми листьями, Стояла в пустынной и мало заселенной местности на берегу реки, где водилось много кайманов. У пастуха была жена и маленькая дочь, лет шести-семи. Она была хорошенькая и, кроме того, единственный ребенок, и, конечно, родители обожали ее. Пастуха часто не бывала дома, он уходил со стадом далеко в лес, но жена его мало беспокоилась о том, что остается одна – она была индианка и привыкла к таким опасностям, которые повергли бы в ужас городских женщин. Однажды, когда муж ее как обычно отсутствовал, по стада, женщина пошла к реке стирать белье. Река была единственным источником воды около ранчо, и, стирая прямо в реке, женщина избавляла себя от труда носить воду. Кроме того, У берега лежал широкий, плоский и гладкий камень, на котором она обычно колотила белье. Маленькая дочь пошла с нею, неся узелок с бельем. Женщина наполнила сосуды водой и принялась стирать. В это время девочка, желая развлечься, начала собирать спелые гуавы, срывая их с дерева, росшего на самом берегу и свисающего над водой. Занятая своим делом, мать, Вдруг услышала дикий крик и всплеск воды. Оглядевшись, она увидела, что ее ребенок погружается в воду, и огромный кайман устремляется вслед за ним. В ужасе женщина уронила белье, бросилась туда и, не колебаясь ни минуты, прыгнула в воду, которая была ей по горло. В этот момент ребенок показался на поверхности. Мать схватила девочку на руки и хотела уже вытащить ее из воды когда кайман кинулся вперед, разинув пасть, и одним взмахом мощных челюстей отделил ноги девочки от туловища. Девочка закричала еще раз, но это был последний ее крик. Когда мать выбралась на берег и положила на землю изувеченное тельце, ребенок уже не дышал. Некоторое время несчастная мать сидела и смотрела на бренные останки. Иногда она наклонялась и целовала бледные, помертвевшие губы. Но она не плакала. Я ведь уже сказал, что она была индианка. Они ведут себя не так, как белые. Как бы то ни было, боль ее была слишком остра, чтобы проливать слезы. Женщина не кричала, не звала на помощь. Это было бесполезно. Слишком поздно. Она знала что вблизи нет никого. Никого на расстоянии миль. Она поднимала глаза от искалеченного трупа лишь для того, чтобы взглянуть на темную воду. Там, в тени кустов гуавы, плавала взад и вперед гнусная пресмыкающаяся. Оно проглотило кусочек и нетерпеливо ожидало следующего. На лице женщины было написано, невыносимое страдание и жажда мести. Вдруг внезапная мысль пришла ей в голову. Она поднялась и, бросив взгляд сначала на тело дочери, а затем на каймана, быстро пошла к дому. Через несколько минут она возвратилась, неся длинное копье. Это было охотничье копье ее мужа, которое он часто применял при встречах с ягуаром и другими хищниками. Она принесла также и другие предметы, лассо, несколько веревок и два ножа. Придя на берег, женщина с беспокойством огляделась. Кайман был еще здесь. Она повернулась и с минуту стояла, как бы раздумывая. Наконец, женщина приняла решение и, наклонившись, вонзила копье в то, что осталось от ее ребенка. Это было страшное дело, но чувство мести превозмогло ужас. Затем, Она привязала к копью ножи, расположив их так, чтобы они торчали, как зубцы. Придвинула изуродованное тельце вплотную к ножам и плотно затянула петлю лассо на древке копья. Другой конец лассо она обвязала вокруг ствола дерева, хорошо зная, что ее собственная сила ничтожна по сравнению с силой такого чудовища, как кайман. Когда все было готово, женщина, Взялась за древко и метнула копье вместе с телом и со всем остальным в воду. Затем, взяв лассо в руки, она спряталась за кусты и стала ждать. Ждать пришлось недолго. Кайман тут же бросился вперед и схватил тело ребенка своими огромными челюстями. Женщина оставалась неподвижной, выжидая. Кайманы не жуют пищу, зубы для этого у них не приспособлены. Они созданы только для того, чтобы хватать, а язык, который они не могут высунуть, только помогает при глотании. Через несколько мгновений тело исчезло в широком горле чудовища. Увидев это, женщина вдруг вскочила и сильно потянула лассо. Дикий вой известил о том, что ее намерение увенчалось успехом. Торчащие лезвия вонзились каймана, и он был побежден. Почувствовав, что его поймали, огромное присмыкающееся нырнуло на дно, затем всплыло снова. Громко мыча оно било хвостом, вспенивая воду. Кровь лилась из его пасти и из ноздрей. Кайман метался из стороны в сторону, сотрясая дерево но толстое ременной лосо, сдерживало его. Это продолжалось долго. — Наконец, силы Каймана стали слабеть, и вот он уже лежал неподвижно в воде. Во время всей этой сцены мать сидела на берегу реки в глубоком молчании, но когда она устремляла глаза на чудовище, лишившее ее ребенка, они вспыхивали мстительным огнем. Наконец, звук конских копыт заставил женщину выйти из оцепенения. Она оглянулась. Это приехал ее муж. Грустная повесть была поведана ему. Вскоре об этом узнали и все соседи. Горе было всеобщим, и сочувствие заставило подняться всю округу. В течение нескольких дней против Кайманов велась война на уничтожение. «Вот вам подлинный случай», — сказал Люсьен. «Со времени этого печального происшествия прошло не больше двух лет». «Какая трагическая история!» — с волнением воскликнул Базиль. «Черт побери, начинаешь ненавидеть этих чудовищ! Мне хочется сейчас же застрелить хоть одного. И кроме того, мне нужен длинный зуб аллигатора, чтобы заряжать ружье». С этими словами он взял ружье и пошел к воде. Вблизи не было видно ни одного аллигатора, хотя в реке можно было заметить десятки их. «Стой, Базиль!» — закричал Франсуа. «Потерпи немного, и я заставлю их приблизиться. Спрячьте, а я выманю их к берегу». Одним из достоинств Франсуа был необычайный талант подражания. Он мог имитировать все, от крика петуха до мычания быка, и так, естественно, что обманывал самих животных. Сбежав вниз, к берегу, Он укрылся в зарослях юки и начал скулить и лаять, как маленький щенок. Вазиль тоже спрятался в кусты. Через минуту несколько аллигаторов уже подплывали с разных сторон. Вскоре они достигли того места на берегу, где прятался Франсуа. Впереди всех был большой самец. Задрав морду, он выполз из воды. Аллигатор, конечно, рассчитывал кое-чем поживиться, но ему было суждено разочароваться в своих ожиданиях. Раздался выстрел Базиля, и ужасная пресмыкающаяся забарахталась в грязном иле, и через некоторое время затихла. Аллигатор был мертв. Меткая пуля угодила ему прямо в глаз. Базиль и Франсуа вышли из осады. Они не собирались зря тратить пули. Остальные аллигаторы увидев людей, уплыли быстрее, чем приплыли. Топориком Люсьена мальчики выбили из челюсти убитого аллигатора самые большие зубы, а страшное тело оставили лежать на месте — на съедение волкам и хищным птицам, всем тем, кто захочет им поживиться. Поужинав куском оленины и запив его кофе, наши любители приключений расстелили в палатке шкуры бизона И улеглись спать на следующее утро они встали на рассвете и вкусно позавтракав оседлали коней и отправились дальше